«В этом-то все и дело», — сказал барон. «Ваша тетя ничего не должна знать о том, что я вам сейчас скажу. Это очень важно, потому что как только она узнает об этом, она тут же запретит вам что-либо предпринимать. Ведь вы же знаете, как она бескорыстна и как всегда думает обо всех, только не о себе». «Это верно», — согласилась Горденни. «Так вот, дело в том, «Продолжил барон, что у вашей тети есть протеже, молодой человек, к которому она очень привязана, потому что его мать была ее лучшей подругой. Он сирота, и с тех пор, как умерли его родители, ваша тетя взяла на себя ответственность за его благосостояние. Он англичанин и очень хотел служить на море. Ваша тетя все устроила, и сейчас он офицер британского военного флота». — Сколько ему лет? — спросила Гордения, не потому, что ее это интересовало, а для того, чтобы что-нибудь ответить. — Я думаю, семнадцать или восемнадцать, — неопределенно сказал барон. — Конечно, он всего лишь Гордемарин, или, как вы там называете, самых младших офицеров флота. — Совершенно верно, Гордемарин, — подтвердила Гордения. Барон уставил в глаз монокль. «Ваша тетя беспокоится», — сказал барон, «так как она думает, что этот юноша, кстати, его зовут Давид, попал в беду». Но «Почему она так решила?» — спросила Горденни. «Потому что она получила от него несколько писем. Их тайно доставили его друзья. Но беда в том, что они зашифрованы». «Зашифрованы?» — воскликнула Горденни. «Мы так полагаем», — пояснил барон. «И, разумеется, ваша тетя не может их прочитать». «Но я не понимаю, с чего бы ему пользоваться шифром», — сказала Горденни. «Ваша тетя также в недоумении», — пожал плечами барон, «поэтому она и полагает, что у Дэвида какие-то неприятности. Может быть, он даже попал в тюрьму. Может быть, он боится, что эти письма могут попасть в чужие руки». «Все это кажется мне очень странным», — сказала Горденни. «Именно это говорит и ваша тетя», — согласился барон. «Можете представить, как все это ее беспокоит?» Она сама призналась мне, что не спит по ночам. Она находится в постоянной тревоге за Дэвида. «А мне она ничего не говорила», — сказала Горденни. «Я знаю», — ответил барон, покачал головой. Она не хотела беспокоить вас. Кроме того, она очень боится за Дэвида. «Почему?» — спросила горденья. Барон понизил голос. «Разве вы не понимаете, что если обо всем этом станет известно, это может ухудшить его положение? Если он действительно в тюрьме, ему запрещено переписываться, что очень вероятно, тогда неосторожными разговорами можно привлечь к нему внимание» и накликать на него еще большую беду. — Да, пожалуй, вы правы, — согласилась горденья. На чем я могу быть полезна? — Об этом я и хотел с вами поговорить, — ответил барон. — Мне кажется, что вы можете помочь вашей тете. Я полагаю, что если вы сделаете то, что я вам скажу, вам удастся положить конец ее беспокойству. «Конечно, я попытаюсь», — сказала Гордения. «Обещаете, что ничего не скажете ей об этом? Она очень рассердится на меня, если узнает о нашем с вами разговоре. Но я больше не в состоянии спокойно смотреть на то, как она мучается». «Я обещаю», — заверила его Гордения. «Но чем я могу помочь?» «Если вы сделаете в точности то, что я вам скажу», — ответил барон. Ваша тетя сможет узнать, что же написано в этих письмах. «Но я не смогу их расшифровать», — сказала Горденья. «Я не знакома ни с кем, у кого бы мог быть ключ к этому шифру». «Напротив, у вас есть такой знакомый?» «Это лорд Харткорд», — почти торжествующе провозгласил барон. «Вы хотите, чтобы я попросила его помочь расшифровать эти письма?» — спросила Горденни. Барон в ужасе воздел руки к небу. «Нет, нет, тысячу раз нет! Как можете вы быть такой глупой и нечуткой?» «Разве вы не понимаете, что если лорд Харткорт узнает о том, что Дэвид использует в письмах к вашей тете военно-морской шифр, это будет иметь катастрофические последствия?» Он может даже направить рапорт капитану корабля, на котором служит Дэвид. Какое бы наказание ни нес Дэвид сейчас, это пустяк по сравнению с тем, что будет, если узнают, на какие крайности он пошел, чтобы установить связь с внешним миром. «Да, теперь я начинаю понимать», — сказала Гордения. История, рассказанная бароном, казалась ей вполне логичной. Все, что от вас требуется, — это заглянуть в книгу, в которой лорд Харткорт хранит военно-морской шифр. — А откуда вы знаете, что она у него есть? — спросила Горденья. Барон снисходительно улыбнулся. — Дитя мое! Всем известно, что в обязанности лорда Харткорта в его новой должности входит расшифровка всех телеграмм и писем, которые приходят в посольство. — Понятно, — сказала Гордения, — значит, если мы сможем добраться до этой книги, мы прочтем письма Дэвида. — Совершенно верно, — ответил барон. — Но как я смогу добраться до нее? — озадаченно спросила Гордения. — Надо полагать, он не возит ее с собой на вечеринки. Разумеется. Она лежит в его квартире в посольстве, — ответил барон. Ей казалось, что барон говорит вздор, и что все его предложения бессмысленны. — В этом и состоит основная трудность, — признал барон, — потому я и прошу вас, ради вашей тети, отправиться на квартиру к лорду Хардкорту. Горденя вскочила с места. — Безусловно, я этого не сделаю, — быстро сказала она. «Не представляю, как вы только могли предложить мне такое. Я знаю, что моя мама никогда бы не позволила мне отправиться одной на квартиру к мужчине. Я уверена, что тетя Лили также не одобрила бы это. Боюсь, что вынуждена ответить вам отказом». Барон также поднялся. «Мне очень жаль», — медленно произнес он. Я думал, что вы привязаны к вашей тете. Мне казалось, что вы благодарны ей за все, что она сделала для вас с момента вашего приезда в Париж, когда вы, безутешная сирота, собирались поступить в услужение гувернанткой или компаньонкой. Но я ошибся. Молодые неблагодарные и заняты только собой. Мне казалось, что вы не такая, как все. — Это нечестно! — горячо вскричала Горденни. — Вы знаете, что я бы с радостью помогла тете, если бы это было в моих силах. — Вы знаете, что я ей очень благодарна за все, но как я могу отправиться одна на квартиру к мужчине? — И что подумает лорд Харткорт? — Лорд Харткорт ничего не узнает, — ответил барон. «Ну, давайте не будем больше об этом говорить. Вы правы, а я не прав. Я просто старый глупец, который не может спокойно видеть женские страдания. А я знаю, как глубоко страдает ваша тетя. Забудьте, не стоит больше упоминать об этом. Будем считать, что этого разговора не было». Он сделал движение, как бы намереваясь уйти. «Вы сказали...» что лорд Хардкорт ничего не узнает? Тихо спросила Горденни. Но как это возможно? Ну, он, конечно, может узнать, признался барон, но в тот момент его не будет дома. Он узнает об этом лишь позже и не придаст этому значения. Не представляю, как это можно сделать, с сомнением сказала Горденни. О, у меня есть... «Очень простая идея», — уверил ее барон. «Но ведь вы сказали, что не хотите помочь вашей тете». «Я этого не говорила», — гневно воскликнула Горденни. «Я сказала лишь, что не могу одна поехать к мужчине». «Но если этого мужчины нет дома и квартира пуста, что тогда?» — поинтересовался барон. «Ну как вы можете быть в этом уверены?» — спросила Горденни. «Я абсолютно уверен». «Все будет так, как я говорю», — сказал барон. «Но лучше не будем больше это обсуждать. Пусть ваша тетя продолжает страдать, пусть бедный юноша остается в тюрьме или где-то он находится. Я думаю, что со временем все как-нибудь самоустроится, время все улаживает. Просто мне тяжело будет видеть вашу тетю больной, а она непременно заболеет, если будет так переживать». «Но вы не беспокойтесь, Гордене. Идите, наденьте свои самое нарядное платье и не думайте ни о чем». «Нет, подождите минуту», — сказала Гордене. «Расскажите мне, какой у вас план». С едва заметной улыбкой на губах барон подошел к дверям библиотеки и плотно прикрыл их. Часом позже Гордене подъехала в экипаже к зданию английского посольства. Было всего половина шестого, и барон уверил ее, что в это время лорд Харткорт играет в поло на другом конце Парижа. Тем не менее, во рту у нее пересохло, и когда отворилась входная дверь, она спросила чуть дрогнувшим голосом, «Пожалуйста, могу я видеть лорда Харткорта?" «Его светлости нет дома», — ответил лакей. «Я уверена...» что это какая-то ошибка, — запротестовала Гордене, — у меня с ним назначена встреча сегодня вечером. Я привезла ему аквариум, который он просил. Она держала в руках небольшой стеклянный сосуд, в котором зад и вперед плавала маленькая рыбка. Подождите минуту, мисс. Шире открыл двери, и появился еще один человек, одетый как английский дворецкий. Это был вовсе неизвестный всему Парижу грозный Джарвис, поскольку барон уверил ее, что у Джарвиса сегодня выходной. Это был его помощник, лишь недавно принятый на службу в посольство. Гордения посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «Лорд Харкорт специально просил меня приехать сегодня в половине шестого и привезти ему этот аквариум», — сказала она, — Боюсь, он забыл о нашем уговоре. «Я полагаю, что его светлость играет в пол, мисс», — сказал дворяцкий, и у не вырвался едва заметный вздох облегчения. «В таком случае, может быть, мне лучше оставить аквариум у него в гостиной?» — сказала она. «Боюсь только, что мне придется отнести его самой, так как от малейшего сотрясения рыбка начинает очень беспокоиться». «Конечно, мисс. Прошу вас сюда». Пожалуйста. Старый дворецкий счел бы отступлением от светских приличий посещению молодой дамы личных апартаментов его светлости, но у его более молодого помощника это не вызвало ни малейшего удивления. Он прошел вперед, и гордыня последовала за ним. Ей пришлось идти очень медленно, чтобы не расплескать воду в аквариуме. В то же время она панически боялась встретить кого-нибудь. «Не беспокойтесь», — уверял ее барон. «Посол с супругой в это время будет на приеме в персидском посольстве. Мне это точно известно, поскольку я сам приглашен туда». Они поднялись на третий этаж, и дворецкий открыл дверь. Горда не вошла в гостиную лорда Харткорта и направилась к столу, стоявшему в центре комнаты, чтобы поставить на него аквариум, казавшийся ей с каждой минутой все тяжелее. Она аккуратно установила его на столе и затем сказала, «Я хотела бы оставить указание лорду Харткорту, как кормить рыбку. Могу я написать ему записку?» «Конечно же, мисс», — ответил дворецкий. Он достал украшенный монограммой лист пищи бумаги из бюара, лежащего на письменном столе, положил его на стопку промокательной бумаги и ближе пододвинул чернильницу и стеклянную подставку, на которой лежало огромное количество разнообразных перьевых ручек. «Вы можете написать ее здесь, мисс», — предложил дворецкий. «Я вам очень признательна, улыбнулась горденья. «Боюсь, это займет у меня некоторое время. Если вы заняты, прошу вас, не беспокойтесь обо мне». «А вы сами сможете найти дорогу обратно, мисс?» «Разумеется», — снова улыбнулась Гордения. «Я оставлю письмо рядом с аквариумом, чтобы его светлость увидела его сразу, как только войдет в комнату». «Конечно, мисс». Дворецкий, которого не интересовали ни аквариум, ни то, как к нему отнесется лорд Харткорт, явно спешил вернуться к своим делам и немедленно вышел из гостиной, оставив дверь слегка приоткрытой. Гарденни, дождавшись, когда его шаги затихли вдали, вскочила из-за стола и осторожно прикрыла дверь. Ее сердце выскакивало у нее из груди. Она принялась выдвигать ящики письменного стола. «Ищите в самой глубине стола», — учил ее барон. «Англичане так неаккуратны и беспечны, они всегда засовывают важные документы в дальний угол ящика». Горде не вынуждена была признать, что это правда. Ее отец всегда засовывал важные письма и счета, которые ему не хотелось оплачивать в самый дальний угол стола. Она помнила, как ее мама с трудом находила и вытаскивала их оттуда с тем, чтобы уговорить ее отца оплатить счета, когда у него будет хорошее настроение. В столе лорда Хардкорта было множество записных книжек, писем и других бумаг, но той книги, которую она искала, там не было. «Она должна быть небольшой, в сером или синем переплете», — инструктировал ее барон. «На обложке, может быть, ничего не написано. Скорее всего, это так и есть. Вы просто откроете ее, загляните внутрь и запомните одну-две буквы, а если сможете три...» И то, что напротив них написано. Это все, что мне нужно, тогда я смогу успокоить вашу тетю. Это казалось очень просто, но гордыня, озабоченная тем, что ее визит к лорду Харткорту выходит за рамки приличий, дрожащими пальцами перебирала бумаги, желая скорее найти то, что ей нужно, и уйти отсюда. Оставался неисследованным лишь один нижний левый ящик. Ей пришлось встать на колени, чтобы просунуть туда руку. Она находилась в этом положении, когда услышала, как позади нее отворилась дверь. Она повернула голову, слишком напуганная, чтобы даже вскочить на ноги. Когда же она увидела, кто стоит в дверях, лицо ее побледнело, а сердце почти перестало биться. Лорд Харткорт медленно вошел в комнату. На нем были белые бриджи для пола, а в руке он держал кепи. Он смотрел на нее с таким пугающим выражением, какого она никогда не предполагала увидеть на чьем-либо лице. «Добрый вечер», — произнес он. «Я вижу, вы что-то ищете. Могу я чем-нибудь помочь вам?» Дарон говорил ей, что если какой-нибудь слуга случайно войдет в комнату, она должна сказать, что ищет конверт. Но сейчас все его наставления вылетели у нее из головы. Она не двигалась с места, стоя на полу на коленях и уставившись на него, как будто он был выходцем с того света. «Я даже не предполагал, что мое скудное имущество представляет для вас такой интерес», — сказал лорд Харткорт. «Могу я полюбопытствовать? Какова цель ваших поисков?» «Я думала, что вы играете в поло», — сказала она, осознавая весь идиотизм этого заявления. «Я так и понял», — ответил лорд Харткорт. «А теперь готовы ли вы дать мне соответствующее объяснение или мне послать лакея за полицией?» «За полицией?» Гордыня медленно поднялась с пола. Ее лицо было совсем белым, и она дрожала всем телом. «Я не могу объяснить про Это Это может причинить одному человеку «Крупные неприятности. В этом я не сомневаюсь, — непринужденно сказал лорд Харткорт. но, боюсь, вам все-таки придется дать мне объяснение. В противном случае, как я уже говорил, я вынужден буду послать за полицией и предъявить вам обвинение в воровстве».